преграждавший ему дорогу, вдруг ощущает, как много осталось еще пройти, ибо он теперь видит путь, лежащий перед собой, значительно отчетливее и яснее. Если это ощущение наступило, не смущайтесь, это хорошо. Оно залог успеха, если вы по природе упорны и настойчивы, и если у вас теплится хоть искорка интереса. Каков же наш следующий шаг? Какова последовательность кулинарной арбуки? Мы умеем смешивать готовые, обработанные промышленностью пищевые продукты. Можем лепить и вырезать из них различные фигуры, полосы, ленты. Мы умеем, наконец, подвергать эти кистяные изделия действию огня и воды, выпекать или отваривать их. Это тоже просто, потому что существенных изменений с тестом при этом не происходит. Оно лишь чуть-чуть увеличивается в объеме, подходит в печи или разваривается в воде. И в обоих случаях следить за этим процессом несложно, ибо время выпечки заранее известно из рецепта или может быть точно определено, исходя из размера тестяного изделия и температуры печи. Готовность уже блюда, румяный цвет и хлебный дух, также устанавливается без особого труда глазом и носом. Но что произойдет, если в печь или прямо в огонь поместить какой-нибудь иной продукт, а не тесто. Да, многие сырые продукты можно приготавливать не в посуде, а непосредственно помещая их над огнем, ничем не защищенные, не закрытые. И они при этом не сгорят, не испортятся, если мы будем соблюдать определенные правила. Дело в том, что действует при этом не огонь сам по себе, а исходящее от него тепло. Поэтому важно прежде всего задержать тепло, не давать ему улетучиваться, а во-вторых, максимально использовать его силу. Обе эти задачи решаются плитой, или еще лучше, духовым шкафом, который ограничивает, заключает тепло в замкнутое пространство. При этом максимум тепла сосредоточивается на верхней полке или ступеньке духовки подальше от огня. На открытом воздухе, когда нет замкнутого пространства печи, тепло трудно удержать, и поэтому нет смысла разводить большой огонь. Достаточно лишь углей, аккумулирующих жар, но зато в этом случае продукт приходится помещать поближе к источнику тепла. Если же сделать над углями небольшой жестяной навес, то тогда продукты можно располагать не ближе, ни ниже, а дальше и выше от углей ибо там будет концентрироваться максимум тепла. Таким образом, принцип одинаков для готовки и в духовке, и на углях костра. В обоих случаях он будет проявляться по-разному, но носить одно и то же название – запекание. Это древнейший способ приготовления пищи на огне, но он с успехом может быть использован и в наши дни. И не только в туристском походе под открытым небом, но и в условиях городской квартиры, как на газовой, так и на электрической плите. Мы часто говорим, что шашлык жарится. Это неверно. Шашлык запекается, или еще точнее обжигается. Отсюда французский кулинарный термин «гриллировать», «обжигать». Название современной портативной электрической шашлычницы «гриль». Точно так же запекается, а не жарится и любой другой пищевой продукт на открытом огне или в духовом шкафу. В чем же разница? Только ли в словах или в существе процесса? И насколько важна эта разница для приготовления пищи, для ее вкуса, времени готовности, расходов и не в последнюю очередь для физиологической и диетологической полезности приготовленных блюд? Прежде всего, жарение – процесс сложный, трудный. Его освоение не под силу не только новичкам в кулинарии. Порой на жаренее спотыкаются и бывалые кулинары. Словом, жарение где-то в конце нашей кулинарной азбуки. Запекание же попроще, даже лучше сказать просто, с точки зрения приложения кулинарных знаний. Здесь можно довериться огню, предоставить ему выполнять роль повара, при том единственном условии, что вы сами хорошо выполните роль помощника повара. Что это значит? Это значит, что при запекании главное подготовить пищевой продукт, сделать предварительно до помещения в жар все необходимое. Запекание потому отошло на задний план в нашей кулинарной практике, что забылось его специфика, главное в предварительной подготовке продукта.